«Мы же не проводим проверку канцелярии премьера, мы просто просим сообщить, была ли послана такая бумага, и если была, то кому именно она была направлена, и все», — скромно сказал Пахомов. «Не надо изображать из себя ничего не понимающего дилетанта», — взвизгнул заместитель прокурора, — «вам это не идет. Я не подпишу такую бумагу ни за что на свете, ищите сами» не обязательно привлекать к своей собственной персоне такое повышенное внимание. «Разрешите тогда обратиться к прокурору республики?» мрачно попросил Пахомов. «У меня просто нет другого выхода». догадывайтесь куда он вас пошлет?» спросил заместитель прокурора. «И, кстати, правильно сделает. Или вы подозреваете самого премьера в убийстве Караухина?» «Нет, конечно», улыбнулся Пахомов, представив полного примера в роли вооруженного боевика. Но это письмо может очень помочь нам в установлении важных фактов. Нет, решительно отрезал заместитель прокурор Вы меня не убедили. Если хотите, можете обращаться к прокурору, но только обязательно сообщите ему, что я вам отказал. Хотя нет, подождите, я сам ему позвоню. Он осторожно снял трубку прямого телефона с его «Простите меня, Илья Константинович, бархатным голосом, — сказал заместитель прокурора республики, сразу изменив тон. — Ко мне тут Пахомов пришел. — Да, наш следователь по особо важным делам. Да, — Да-да, вы правы, и недавно назначенный да. — Да. «Сейчас он явился ко мне и просит дать санкции на письмо в канцелярию премьер-министра. Ему нужно узнать про одно письмо». «Да, правильно. В канцелярию премьера». Пахомов смотрел на меняющееся лицо заместителя прокурора республики. «Нет, я не шучу, Илья Константинович», — упавшим голосом сказал заместитель прокурора. «Да, конечно. Я понимаю. Да». Я вас понимаю. Нет, конечно, не подписал. Да, это наша проблема. Все понял, все понял. так то так. Я так и думал. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. Он положил трубку и гневно посмотрел на Пахомова. Все поняли? Коротко спросил он. Никакого письма не будет. Он говорит, следователи дурака валяют от безделья, поэтому и приходят. С подобными предложениями никакого письма не будет. Можете быть свободны. Поняв, что спорить бесполезно, Павел Алексеевич тяжело поднялся и пошел к выходу. И в этот момент снова позвонил телефон. «Слушаю вас», — быстро поднял трубку хозяин кабинета. «Звонил прямой телефон ИО». «Да, конечно». «Задержитесь!» — крикнул заместитель прокурора, уже выходившего в коридор Пахомову. «Да, это тот самый следователь, который ведет дело об убийстве Караухина». «Конечно, понимаю, понимаю. Да, большая общественная значимость. Спасибо, большое спасибо. Вы всегда нам помогаете. Хорошо. Я скажу, чтобы он подготовил письмо. До свидания». хомов стоял, ничего не понимая. «Готовьте письмо», — несмотря ему в глаза, сказал заместитель прокурора республики. «Илья Константинович его подпишет». Уже сидя у себя в кабинете, Пахомов пытался понять, что произошло. Почему ИО так внезапно изменил свое мнение, Когда узнал, что дело касается убийства Караухина. Почему он так быстро изменил свое решение? Миллион долларов, вспомнил Пахомов. Конечно, миллион долларов. Ему нужно, чтобы остались вещественные доказательства его участия в расследовании этого преступления. Такая сумма должна остаться в прокуратуре. Вот он и согласился подписать это письмо. Миллион долларов. Кажется, эта сумма просто затуманило всем мозги. Он в раздраженном состоянии сел за составление письма. Ваенттиины Канурова еще не было. он обещал сегодня зайти несколько позже.